Роза Карловна не дозволяла своему воспитаннику играть с деревенскими мальчишками. Эти игры подвижны и весьма агрессивны. И притом дети пользуются теми же выражениями, что и взрослые в соответствующих обстоятельствах, а это недопустимо для Ростислава. Поэтому Славушка прогуливался по пляжу рядом с гувернанткой и послушно декламировал стихи, которые ему задано было выучить наизусть для развития памяти и общего литературного вкуса. «Зима, крестьянин торжествуя», «На дровнях обновляет путь, его лошадка, снег почуя...» Славушка запнулся, глянул на мальчишек с завистью. Скачут, босые, вопят, как дикие обезьяны. «Просто завидно!» «Роза Карловна!» — взмолился мальчик. «Какой снег? Почему снег? Лето, а я проложить снегу!» Роза Карловна приподняла бровь. «Не лукавьте, Ростислав, вы уже трижды не выучили эти стихи. Я доложу об этом Софье Федоровне». Она уселась на скамейку неподалеку от пляжа, аккуратно сложила руки на коленях. У нее красивые, немного распухшие, и уставшие руки. Хотя странно, почему они так выглядят? Ведь Роза Карловна не стирает и не чистит овощи. Наверное, они устали вместе с Розой Карловной. А Ростислав её огорчает. С детским упрямым эгоцентризмом мальчик подумал. «Ну и пусть. Она же огорчает меня». Роза Карловна вынула из сумки вязание. Это означало, что она намеревала сидеть здесь долго. Очень долго. Столько, сколько потребуется для полной декламации выученного урока. И даже более того. Ростислав, едва не плача, пристроился рядом на краешке. Продолжайте, Ростислав. Если не выучили Пушкина, читайте ли снова «Царя мой друг». Слушаю вас. «Вер райтит und Wind, ist der Vater mit seinem Kind. Послушно забубнил Ростислав <реклама> – избился. Роза Карловна подождала немного, но Славушка окончательно завяз. Он опустил голову и несколько раз украдкой пожал плечами. «Мол, ничего не поделаешь». «Эхат дэн knaben, вол in аум?» наставительным тоном продолжало стихотворение Роза Карловна. «Ну же, Ростислав, эхат дэн кнабн? «Повторяйте. Лето не повод прекращать учебу». «Немка!» — завопил рядом пронзительный мальчишеский голос — Босоногие, в пыльных рубашках распоязкой, веселые и злобные, как дикие зверьки, они подобрались к благопристойной скамейке и поглядывали на гувернантку и приличного мальчика в матроске с нескрываемым презрением. «Немка! Шпионка!» — кричали они, кривляясь и прыгая. «Мы всех немцев перебьем! Мы всех немцев повесим! Будешь, старая калуша, ворон пугать!» Роза Карловна мгновенным движением втиснула вязание в сумку, схватила Ростислава за руку и встала. «Идемте!» — в полголоса проговорила она и зашагала прочь. В спину ей полетел камень. Славушка не видел этого, но заметил, как гувернантка вздрогнула и прикусила губу. Слезы выступили у нее на глазах, а мальчишки продолжали бесноваться и дразнить. «Немка! Немка! Шпионы!» Ростислав испуганно оглянулся. Этого оказалось довольно, чтобы маленькие разбойники с улюлюка не помчались на него. «Немчура, бей их, ребята!» Ростислав не выдержал, вырвал руку у Розы Карловны и бросился на утёк. Он не оглядывался. Страшная погоня, как ему казалось, была совсем близка. Роза Карловна прилагала все усилия, чтобы не слишком заметно ускорять шаги. Разумеется, ей совершенно не хотелось, чтобы эти непристойные, дурно воспитанные мальчики вообразили, будто им удалось запугать её. Хотя, если честно говорить, это было правдой. Роза Карловна была напугана. С подобным отношением она ещё не встречалась. И почему? Чем плох лесной царь? Это стихотворение всегда изучают в гимназиях. Оно классическое. Дети, впрочем, быстро отстали, удрали, привлеченные более интересными делами. Возможно, отправились воровать яблоки в садах или купаться. Роза Карловна не оборачивалась и не видела, куда они подевались. Ее гораздо больше заботил Славушка. Срывая с себя на бегу матроску, сбрасывая обувь, он мчался по песку прямо навстречу морю. Дул прохладный ветер, и мальчик весь дрожал и от холода, и от возбуждения, и от пережитого постыдного страха. На вечернем пляже ни души, и море пустынно, песок уже остыл. Днем здесь бродили люди, они оставили множество неразличимых теперь следов. Днем здесь было весело, шумно, безопасно. Сейчас же пляж как будто таит в себе тревогу. Страшно. Ростислав закрыл глаза, сжал зубы и вошел в холодную воду. Прости меня, сказал он отчетливо. Прости и помилуй. Рывком прошел вперед, туда, где глубже, и окунулся с головой.